Глава десятая. Немного ответа Поезд домчал нас до столицы. Погода в Капе сильно отличалась от Питера, а всего каких-то тысячи километров. Если там мы передвигались исключительно в куртках, то сейчас было огромное желание запрыгнуть в шорты. Жара стояла градусов под 30, и это в тени. С мышем я распрощался. Ненадолго. Конечно, его задача обеспечить мне встречу с лией. Я же отправился на свидание со своим старым начальством. Что мне это даст, не знаю, но некоторые вопросы, скорее всего, получат объяснение. За то время, что миновали со дня расформирования моего отдела, очень многое изменилось, в том числе и место работы непосредственного начальника Сухова. Лично для меня было очень забавным встретить его спустя 4 месяца на обычной гражданской должности. И все бы ничего, если бы он вдруг стал консультантом по безопасности в какой-нибудь крупной корпорации, да хоть в том же банке. Понял, если бы он создал свой ЧОП или даже частные детективные агентства, да хоть инструктором по боевой подготовке устроился. А он открыл мастерскую по пошиву и ремонту обуви. Да скажи мне, кто об этом год назад, я бы расхохотался этому идиоту в лицо. Однако есть факт, и с ним не поспорить. Это не конспирация, не какое-то прикрытие, а самая настоящая обувная мастерская, где пахнет клеем и гуталином, а бывший генерал-лейтенант Сухов с усердием и легкой блуждающей улыбкой штопает чей-то сапог. Вот уж действительно непривычное зрелище. — Здравия желает, товарищ генерал-лейтенант! — рявкнул я прежде, чем тот успел обратить на меня взор, отреагировав на колокольчик над дверью. — твою мать, Влад! — сдрогнул тот и выронил из рук швейный крючок. — Ты меня так до инфаркта доведешь! — Рад тебя видеть. Переверни табличку. Пойдем чай попьем. Как раз собирался сделать перерыв. Я послушно крутанул вывеску на стеклянной двери и запер ее на задвижку, после чего уже спокойно прошел в подсобку, где хлопотал Сухов. — Ну, как ты? — не оборачиваясь, спросил он. — Скучаешь, наверное, по старой работе. Я же знаю, оно как наркотик. — Да ты знаешь, уже нет, — ответил я и опустился на стул. — Обвыкся, значит? С неким хитрым прищуром взглянул он на меня. «Не совсем, Алексеич», — покачал я головой. «Скорее, наоборот». «Ясно», — вздохнул тот и уселся напротив за маленьким столиком. «Значит, нашел неприятности?» хм, «Выходит, что так», — согласно кивнул я. «Или они меня». «Ты ведь не просто так заглянул, да?» — сделался серьезным бывший начальник. «Я вижу, что-то изменилось в тебе. Вот он, тот самый взгляд, когда ты по уши погружен в работу». «Сан «Ты мне вот что скажи. От кого поступали приказы?» Вот ты куда загнул!» — расхохотался тот. «Я не вправе обсуждать эти вопросы. Ты сам все прекрасно знаешь». «Знаю. Просто хочу разобраться в одном щепетильном вопросе. Мы же не работали в интересах государства, так? Все это дело рук кланов?» так затянул Сухов и забарабанил пальцами по столу, после чего встал и сходил проверить дверь. — Кажется, я догадываюсь, в какие неприятности ты вляпался. — Вы удивитесь, насколько давно это случилось? — усмехнулся я. — Так что, я прав? — И да, и нет, — помочился он. — В первую очередь мы все же защищали нашу страну. Все остальное уже побочно. Да, основное финансирование шло от кланов, но подчинялись мы напрямую приказам военных. — Значит, ты знал? «В общих чертах, по сути, я точно такой же подчиненный, как и ты. Просто мой допуск и полномочия немного шире. Опять же, они все равно ограничены, и я никогда не видел всей картины». «Я тебя не осуждаю. У меня просто есть некие вопросы». Я расстегнул молнию на сумке и извлек из нее тощую папку со скудной информацией. «Посмотри, может, тебе приходилось пересекаться с кем-то из этих людей?» Генерал-лейтенант взял в руки фотографии Тихого и Ярка, бросил на них быстрый взгляд и почти сразу отложил в сторону. На его лице не осталось и следа от того улыбчивого, добродушного деда, что занимается ремонтом обуви. Сейчас передо мной сидел тот самый жесткий и строгий начальник. «Одного из них зовут Ярк, и однажды мне приходилось с ним пересечься. Влад, что бы у тебя ни случилось, я настоятельно рекомендую тебе оставить это дело». Ты даже не представляешь, на что способен этот человек и какие за ним стоят силы. Что по-второму? Нет, его лицо мне не знакомо. Где и при каких обстоятельствах ты пересекался с Яргом? Это что, допрос? Влад, честное слово, лучше тебе не влезать во все это дерьмо. У этих людей столько власти, что нам с тобой и не снилось. Я знаю, Алексеич. Сухо посмотрел я ему в глаза. «Знаю гораздо больше тебя». «Понятно», — устало вздохнул тот. «Значит, ты уже завяз по самые помидоры». «Все как всегда, сложно». Усмехнулся я и покрутил пальцем в воздухе. «Мне нужна информация по яргу. Все, что можешь вспомнить. С кем приезжал, при каких обстоятельствах встречался и зачем». «Ты тогда в командировке был. Участвовал в османском конфликте. Помнишь?» «В бывшей Сирии, которой теперь Османии принадлежит?» «Да, та самая», — кивнул тот. «Мы тебя тогда отозвали. Ну а теперь ты понимаешь, из-за кого. Тот конфликт как раз сфинансировался этим самым Яргом. Он и в данный момент имеет там какие-то интересы». «Интересы, говоришь?» — задумался я. «Нефть?» «Да какое там?» — отмахнулся Сухов. «Мы потому и вписались в этот конфликт, что он отдал стране». А вот это уже интересно, ухватился я за странность. И что же ему там было нужно? Да хрен его поймешь, пожал плечами генерал-лейтенант. Он все твердил про какие-то дикие земли, мол, их часть должна быть где-то там. И мы, мол, обязаны освободить некую территорию. Ведь ты понимаешь, мы не могли просто взять и сравнять город с землей. На тот момент там было слишком много мирняка, но он словно не слышал. — Действительно, странно, — почесал переносису суя А что за люди с ним были? Зачем он вообще искал с тобой встречи? — Нужен я ему, как собаке пятая нога, — усмехнулся Сухов. Я так, в дополнение, на встрече присутствовал. Переговоры велись на самых высоких уровнях. Там, по сути, даже не он главным был, хотя говорил больше других. Баба какая-то всем рулила. Когда она рот открывала, все вокруг замолкали. Вот этого не заметить было невозможно. «Не это?» Я вытянул фотографии кета из папки и тоже показал Сухову. «Она самая», — подтвердил тот. «Да, Влад, ссунул ты голову в пасть крокодилу». «Хм, это мы еще посмотрим», — сухмылка ответил я. «Ладно, ты мне вот еще что скажи. Кнут и Лиха, как мне их найти?» «Зачем они тебе?» — напрягся генерал-лейтенант. «Собираешься их в свои разборки втянуть?» да им жить спокойно. Угробишь ведь пацанов. Я ведь с лихом виделся месяца через два после того, как мы работы решились. Не наше это, пойми, Алексеич. Он уже тогда предлагал мне в некую контору вступить, где такие, как мы, всегда при деле». «Ну, ведь ты отказался, так?» «Ага, как видишь. Не сильно-то мне оно помогло. Так что с парнями?» «Не знаю», вздохнул Сухов. Кнут последний раз месяца два назад заходил. Тоже в какую-то похожую структуру устроиться собирался. Не уверен, что мне удалось его отговорить. Ну а лихо, как ты говоришь, месяцев пять, как не видно и не слышно. Ладно, спасибо за чай. Как всегда, невкусный. Протянул я руку бывшему командиру. Рад был повидаться. Как тебя самого не тошнит от всего этого? А я всю жизнь мечтал вот о такой тихой старости, усмехнулся тот. «У меня ведь дед сапожником был. Я с детства все швы и подбои знаю. Денег мне хватает, так что вот». «Понятно», — кивнул я. «Ну, бывай, береги себя». Я выбрался из мастерской на улицу и сделал глубокий вдох. Жаркий воздух ворвался в легкие и не принес никакого облегчения. Постояв так немного в задумчивости, взглянул на часы и направился в сторону центра. «Если у мыши все прошло хорошо, то через полтора часа у меня состоится встреча». Нет, она в любом случае состоится. Либо мышь явится один, либо я поговорю с Лией. Итак, на настоящий момент у меня прорисовывается некое понимание происходящего. Хотя какое там? Скорее так, небольшой набросок. Даже не все контуры сошлись. Ярк, Тихий и Кето для чего-то пытаются отыскать дикие земли. Вот интересно, какие? Северные или южные? Хотя, может быть, и не суть, как важно. Видимо, они все же что-то нашли, раз в игру вступили шаманы. И, похоже, в качестве противника. С другой стороны, или даже в качестве третьей позиции хранители. Совершенно непонятная организация. Потому как новая для меня. Там сидят принципиальные парни, которые защищают людей от всех клановых противостояний. Или же защищали. Сдерживающего фактора их лишили. А, соответственно, власти больше нет. Плюс идут совершенно по левому следу. Сделали виновником своих бед тихого, а под удар его наверняка подставили шаманы. Очень уж на них похоже. Четвертая сила, как всегда, государство и мирные жители, которые ни сном, ни духом не вникают в то, что творится вокруг, но оно и к лучшему. Хотя власть знает, участвует в играх кланов и получает от этого собственную выгоду. Но когда правителей заботила жизнь простых смертных, За всю историю существования человечества что-то не могу припомнить ни одного случая. Люди нужны. Факт. На них строится экономика. Сама власть крепко стоит на их плечах. Но вот благополучие населения... Ладно, это я что-то отвлекся. Ну и опять сила. Лия, мышь, я, Лирий, а заодно и весь клан. Как бы то ни выглядело странным, именно мои сторонники оказались самым темным пятном во всей этой истории. И я собираюсь это исправить. Есть еще шесть кланов, которые гипотетически могут выступать как за, так и против нас. Вот только они, похоже, заняли самую правильную позицию – нейтралитет. Наблюдают за тем, как дерутся львы, чтобы впоследствии занять сторону победителя. И это я тоже проходил еще тогда, три с половиной сотни лет назад. Времена идут, прогресс стремится конкурировать с магией, а люди так и остались прежними. Все что-то делят, грызутся за власть, а в итоге попросту всеми доступными способами самовыпиливаются. И это я еще соседние государства в расчет не беру, а ведь у них наверняка имеются интересы относительно нас и государства в целом. Чем плотнее мы закусимся между собой, тем у них больше шансов заполучить желаемое. Понять бы еще, какие цели преследуют шаманы. Мое внимание они привлекли и сделали это самым ярким способом. Скорее всего, в ближайшее время мне предстоит с ними встретиться. Они три сотни лет прятались и довольно успешно, а засветились лишь в тот момент, когда в игру вступил я. И что-то мне подсказывает. Кета со своими прихвостнями отыскала в диких землях нечто более интересное, чем резонатор. Не просто так началась вся эта возня. Ох, не просто. И главный вопрос остается открытым. Что именно удалось им отыскать? Так, за своими мыслями, я не заметил, как добрался до метро и спустился в подземные галереи. Уже стоя на платформе, снова почувствовал пристальный взгляд в спину. Крутить головой во все стороны не стал. Так удастся лишь спугнуть наблюдателя, после чего он будет еще более осторожным. Я вошел в вагон и замер у самой двери, ожидая момент, когда она начнет закрываться. И как только двери дернулись навстречу друг другу, выскочил обратно на платформу. Электричка двинулась, набирая скорость, но я успел приметить того, кто вел наблюдение. Человек с растерянным лицом провожал мне взглядом через стекло. Мне он совершенно не знаком, так что навскидка определить его принадлежность не получилось. Но, как я уже прикидывал ранее, работать он мог на пять различных ведомств, включая правительство. Сомневаюсь, что они не наблюдают за происходящим в кланах. Даже больше того, уверен, что в каждом имеется по несколько человек, которые докладывают обо всем. Капта – большой город. Население давно перевалило отметку в 20 миллионов. И все эти люди постоянно куда-то спешат. Потому электрички ходят с периодичностью всего пару минут. И по большому счету я ожидал следующую «всего ничего». К тому же привычка всюду появляться задолго до встречи знатно берегла мои нервы. Нет, не то чтобы я отличался пунктуальностью. Просто люблю держать ситуацию под контролем. Чаще всего я появляюсь перед оппонентом минут через пять после его прихода. Зато я всегда вижу все, что происходит вокруг, так как предварительно изучаю обстановку. На этот раз все выглядело сильно иначе. Я едва выбрался со станции и прошел по улице пару сотен метров, когда возле тротуара остановилась машина. «Подвезти?» – прозвучал насмешливый женский голос через опущенное стекло на задней двери. «Да у меня и денег-то нет!» – в тон ли ответил я и взялся за ручку. «Ничего, натурой расплатишься!» Вполне предсказуемо отозвалась та из салона. «Рада видеть тебя, безликий!» «Привет!» — кивнул я, плюхнувшись на сиденье. «Ну, хоть обними старушку!» — развела она руки в стороны. «Я все же соскучилась!» «Старушку?» — вскинул я брови и ответил на объятия. Даже в щеку чмокнуть не забыл. «Да твоей внешности любой подросток позавидует!» «Ой, Ли!» — отстранилась она и расхохоталась. «Что-то не больно ты на меня падок!» «Лия, мне кажется, мы уже это проходили!» — серьезно ответил я. «О чем ты хотел поговорить?» Тут же перешла на деловой тон она. «Мне нужно понять расстановку сил. Я примерно уже представляю, кто на чьей стороне играет, но хочется точности. Плюс жду объяснений по Леме, Ключу и себе, естественно». «Как же я соскучилась по тебе, Безликий!» Вместо ответа растянула улыбка она. «Лия? А что Лия? Я уже четыреста лет, Лия! Ладно, не куксись». С расстановкой сил практически ничего не изменилось. Все хотят занять место в капте. Основные претенденты тебе известны. Два клана на сто процентов с нами. Один против. С остальными не ясно. Официальные власти тоже выбрали позицию нейтралитета. Но для них кланы в любом случае помеха. У нас деньги, власть и самое главное – сыворотка. «Ну, как-то так я и полагал», – кивнул я. «Что с Лемой?» До недавнего времени она была у нас отвела взгляд в сторону Лия. «Понятно». Снова прервал я ее. «Теперь хочу получить объяснение относительно себя». «Что ты хочешь узнать?» Лицо девушки вдруг изменилось. «С чем связано твое пробуждение? Почему сейчас, а не раньше? Ты думаешь, я не хотела? Ты был нужен нам все это время. Хватит!» — рявкнул я. «Истерить еще начни». «Да, ты совсем не изменился». Немного грустно улыбнулась она. «Все так же холоден и расчетлив». Неудивительно, что они боялись твоего появления. Но я очень хорошо тебя спрятала. Вот только они нашли. Все равно нашли тебя. Подобрались слишком близко. И я должна была действовать. Что произошло в Османии? Что? Откуда ты? Ну да, ты же безликий. На лице Лии проскочил целый каскад эмоций. Яргум удалось отыскать южные дикие земли. И чем они так ценны? Тем, что там никогда не бывало рука кланов. Никто не знает, что за секреты хранили шаманы в тех краях. Так, стоп, шаманы? Теперь уже удивился я. Разве они работали на кету? Они работали с ней, но всегда соблюдали лишь собственные интересы. Эти люди всегда соблюдали традиции и порядки старого мира. И одному богу известно, что они там прятали. Богу? Ухмыльнулся я. И давно ты стала религиозной. Судя по всему, вы сами играете в богов. Притом уже очень давно. «Почему ты так относишься ко мне?» Широко раскрытыми глазами уставилась на меня Лия. «Я сделала для тебя все. Я любила тебя. Спасла твою лему, хранила твой род. И что, получаю взамен? Холодную ухмылку безликого и презрения? Ты так ничего и не поняла?» Я бросил на нее холодный взгляд. «Я хотел уничтожить всю вашу гнилую систему. Вырезать кланы все до единого. Вы мешали жить людям тогда...» и продолжаете это делать сейчас. Кто дал вам право тормозить науку? Почему в ваших руках лекарство от всех болезней, и его получают избранные, а дети продолжают умирать от рака? Почему жирный Боров у власти достоин получить второй шанс и прожить сотню лет, ни в чем себе не отказывая, а пятилетний пацан? Нет. Ты не понимаешь. Я понимаю гораздо больше, чем тебе кажется. Вы... Уничтожили свой мир просто потому, что боялись утратить власть. И без сомнений и колебаний сделайте это снова. Но это не я, какая разница кто. Будь ты моей целью, и я не сомневаюсь, что ключ в резонатор вставили бы твои руки. Подумать только. 350 лет, а ничего не изменилось. Вы все так же готовы рвать друг другу глотки за влияние. Хватит. влад перестань. На глаза грозной главы клана вдруг навернулись слезы. «Я действовала по ситуации. По-другому было нельзя. Ты просто не понимаешь». «А ты пробовала? Или снова пошла по пути наименьшего сопротивления?» «Я не ты, вот именно!» Буркнул я и отвернулся к окну. Салон погрузился в тишину. Лишь водитель иногда посмотрел на происходящее в зеркало заднего вида. В его голове явно не укладывалось поведение непреклонной, жесткой госпожи Лии. А сейчас она тихо плакала, украдкой смахивая слезы. «Ладно, прости». Я перегнул. Повинился я. Спасибо тебе за лямку. Да мне не сложно Опять ложь, усмехнулся я. Я же знаю, как ты ко мне относишься. Ой, да пошел ты в жопу, безликий, улыбнулась Лия. Блин, три сотни лет ни одному мужику не удавалось довести меня до слез. То ли еще будет. Вот даже не сомневаюсь. Что ты собираешься делать? Пока не решил. Мне бы с шаманами встретиться, для полноты картины. Боюсь, здесь я не смогу тебе помочь. А я ей не прошу. Вскоре они сами ко мне придут. Это лишь вопрос времени. «Остановись здесь», — попросила водителя лия и обернулась ко мне. «Ведь ты знаешь, что никогда тебя не предам?» «Знаю», — кивнул я и обнял ее. «Убей его», — тихо на самое ухо прошептала она. «Кого?» — так же тихо уточнил я. «Водителя. Он видел мою слабость». «Блин, ты что, совсем уже, что ли?» Отстранился я, Алия звонко расхохоталась. «Все, иди уже». Отстранилась та. «А то мне в голову лезут всякие грязные мысли!» Я лишь усмехнулся в ответ и покинул автомобиль. Едва я закрыл за собой дверь, как он тут же сорвался с места и уже через секунду затерялся в нескончаемом потоке машин. «Надо бы тоже транспортом обзавестись!» – буркнул я и почесал переносицу. «Владислав Сергеевич!» – внезапный голос со спины заставил меня вздрогнуть. Что-то я совсем расслабился. Хорошо, хоть не с выстрела, не начали. Я обернулся и с удивлением уставился на двух мужчин, что окликнули меня по имени. Им я не пользовался с того самого момента, как покинул квартиру. По-видимому, эти двое понятия не имели об этом, и, значит, к кланам они не принадлежат. Да, ведут себя как люди, наделенные властью, уверенные, самодовольные, хоть и одетые в гражданское. Однако контору из человека просто так не выведешь. Достаточно хоть раз повстречаться с такими в жизни и сразу научишься определять их по первому взгляду. «Он самый». Я продолжил строить удивленное лицо. «И долго вы еще намерены бегать?» – поинтересовался один из них, что стоял у водительской двери. «Понятия не имею, о чем вы». – пожал я плечами, хотя внутри все напряглось. «Уж если эти прицепятся, то хуже клеща. Пока клиент не сдохнет или не сядет, не отвалится». «Владислав Сергеевич, давайте не будем играть. У нас достаточно оснований, чтобы вы сели надолго» не стирая уверенности и превосходства с лица, продолжил тот. «Мы просто хотим пообщаться». Конторский сделал многозначительную паузу, а затем добавил. «Пока». «Можно, конечно, попытаться свалить, но что-то мне подсказывает федеральный розыск – не сильно приятная тема. К тому же наверняка будет создавать немалые проблемы в моих планах». «Ладно, рано или поздно это должно было случиться. Посмотрим, что вам известно». Я пожал плечами и сделал шаг навстречу. А водитель самодовольно растянул губы в улыбке и с наигранной вежливостью распахнул передо мной заднюю дверь автомобиля. «Сегодня у меня прямо день переговоров какой-то». люди вторая». «Ваутов, что там у тебя?» «Труп? Ты давно такой умный стал, Петросян Херов». «Никаких следов, товарищ капитан». «Личность установили?» «Нет, по нашим базам пусто. Отправили запрос в контору, ну и в лаборатории. Оттуда теперь, сами знаете, пару месяцев ждать». «Чёрте что! фу бардак! Свидетелей опросили!» «Каких? В этом переулке даже бомжей никогда не бывает!» Капитан зло бросила курок под ноги и затоптал. Очередной непонятный день. Ни следов, ни отпечатков. Вообще пусто. Словно убийцы, не один год в полиции отработали и знают все мероприятия до мелочей. «Машу, ну хоть ты меня порадуй!» «Нечем, Фёдор Иванович. Ни одного мобильного трекера поблизости!» «Ничего не понимаю!» «Саня, ты что скажешь?» «Ну, судя по всему, он умер от удара ножом в висок, а уже затем ему отрезали голову. силища конечно, у него недюжие. У кого? У убийцы, естественно. Там хрящ перемахнули, можно сказать, в пару движений. Это мало того, что знать нужно, как и куда давить, так еще и усилий немало». Я вон жене, когда рульку с виной на две части топором рублю, и то не всегда получается. Саш, мне насрать на твои гастрономические пристрастия. По телу что? В общем, все. Убит час назад. Максимум полтора. Федор Иванович, есть кое-что? Маша, вот ты умница. Я знал, что не зря тебя в воде держат Машина принадлежит холдингу Кринос. Тьфу, мля, я думал действительно, что важное. Это я и без тебя знаю. «Ладно, заканчивайте здесь. Труповоз уже прибыл. Саня, что ты там копаешься, мать твою?» «Пожалуйста, Ромочка, я прошу тебя!» «Как? Я спрашиваю, как ты могла запороть такое простое задание? У тебя была всего одна задача – не высовываться, пока я тебе не скажу!» «Я все-таки делала, честное слово, Ромочка, я не виновата!» Звонкая пощечина заставила девушку замолчать, но полной тишины так и не наступило. Ее тихий скулеж продолжал нервировать Тихого. «Заткнись!» — рявкнул он, но это мало чем помогло. «Где щенок?» промочка не надо! Прошу тебя, умоляю, не трогай его! Он же твой сын!» «Если бы мне нужен был отпрыск, то я бы ни за что в жизнь не зачал его в твоей туше Сколько лет впустую, и все из-за твоей тупости!» Я все делала, как ты говорил, все. Тогда как он нашел тебя? Мне почти удалось выманить этих ублюдков, сука! Долбанный безликий, как же ты меня бесишь! Рома, Ро...» Договорить девушка не успела, потому как громкий хлопок прервал ее жизнь. По полу брякнула гильза и покатилась под диван, но Тихий вовремя наступил на нее ботинком. «Сучка!» Сплюнул он на труп, и в этот момент его внимание привлек шкаф. В нем явно кто-то прятался, хотя теперь уже ясно, кто. Тихий рванул дверцу на себя и холодным взглядом посмотрел на оцепеневшего от страха парнишку. Малец с трудом оторвал взгляд от страшного дяди и перевел его на труп матери. Он уже понял, что его жизнь сейчас оборвется, так и не успев начаться. Животный ужас овладел им и сковал мышцы, лишая возможности двигаться. Он даже кричать не мог. Слышал только гулкие удары своего сердца, что отдавались в висках. а еще Что-то теплое потекло по его ногам. Тихий с презрением посмотрел на то, как пацан обмочил штаны, поднял пистолет и, без сожаления, вдавил спуск. Тело рухнуло, как подкошенное, и наполовину вывалилось из шкафа. Ноги еще какое-то время стучали о его заднюю стенку, а затем все стихло. «Мой сын!» — в очередной раз сплюнул он. «Мой сын никогда бы не нассал в штаны! Будь у него достойная мать!» Тихий спокойно прошел на кухню, поставил на приту чайник и всыпал две ложки растворимого кофе в кружку. Только после этого вызвал представителя клана, который отвечал за уборку. «Тихий!» – представился он, хотя на том конце и так это знали. «Группу зачистки на Жуковского, 30! Жду!»